Традиция. Офелия так спешила сообщить Амбруазу хорошую весть, что поскользнулась и чуть не упала на крыльце главного корпуса. Нависшие над ковчегом облака разразились буйным ливнем, и вода каскадами лилась вниз по ступеням. Запах растительности, сильно ощутимый на солнце, теперь под дождем стал и вовсе одуряющим. «Ты куда это, стажерка?» Фелия взглянула сквозь мокрые очки на смутный силуэт, маячивший на крыльце под стеклянным навесом. Это была студентка, которая провела девушку в кабинет Елены. Расшитые серебром баски и форменного пиджака трепетали на порывистом ветру, как флажки. Баски — скругленные полы пиджака или жакета. Студентка указала на галерею с аркадой, примыкавшую к главному зданию. «Мы пройдем по ней». «Все корпуса школы соединены такими галереями, так что дождь нам не страшен». «Видите ли, я должна вернуться в город», — объяснила Офелия, «чья тога намокала с угрожающей скоростью. Мне не хотелось бы упустить последние тромаэры». «Нет, ты пойдешь со мной. Тебе предстоит церемония посвящения в ученики школы, такова традиция». Дождь забарабанил по ступеням крыльца с удвоенной силой, заглушив голос студентки. Офелии поневоле пришлось подняться обратно, шагая по лестнице против потока дождевой воды. Церемония? Так скоро? Да ведь меня только что приняли. Твой испытательный срок начался с сегодняшнего дня. Ты не должна покидать школу в течение первых трех недель, разве что получишь специальное разрешение у леди Елены. «Если нарушишь это правило, она сочтет, что ты отказалась от учебы, и никакого второго шанса тебе уже не представится, так что хочешь идти домой — иди, никто тебя здесь не держит», — добавила студентка, повернувшись к Офелии спиной. Делать было нечего, Офелия пошла за ней следом. Не успела она порадоваться своему успеху, как ее настигло разочарование — Неужели ей придется сидеть целых три недели на этом крошечном ковчеге? Значит, до истечения срока она не сможет вести свое расследование в секретариуме мемориала? А как же амбруаз? Вдруг подумала девушка, выжимая мокрый подол тоги. Его наверняка встревожит мое отсутствие. Это посвящение больше походит на заключение. м м, -м. Студентка удивленно обернулась, словно только сейчас обнаружила позади себя новенькую. «Ты подписала договор, стажерка, и, значит, приняла его условия. Леди Елена предоставляет тебе жилье, питание и обеспеченное будущее, а ты со своей стороны должна беспрекословно подчиняться ее правилам. Такова традиция». Офелия мысленно выбронила себя за то, что невнимательно прочитала документ. Протерев очки, она украдкой посмотрела на свою провожатую. Длинные рыжие волосы, бледное лицо, приспущенные веки, нахмуренные брови, маленький носик и тонкие губы. Весь ее облик, как и голос, свидетельствовал о холодном равнодушии. Единственное, что ему противоречило, — это фейерверк ярких веснушек на щеках. Студенческая форма, плотно обтягивающая высокую худощавую фигуру, подчеркивала отсутствие женственных форм, в общем, — Полная противоположность Офелии. «А вы тоже стажерка? Простите, я не знаю, как вас зовут — снова отозвалась девушка, стряхнув задумчивость. «Меня зовут Элизабет, и, начиная с сегодняшнего дня, мы с тобой соперницы, а точнее, смертельные враги». Она замолчала, и теперь Офелия слышала только шум дождя. «Ладно, я пошутила». Добавила, наконец, Элизабет, сделав еще несколько шагов. «Я уже курсантка-виртуоз, аспирантка. А стажером до курсантов далеко, как до неба. Так что мы не будем ни соперницами, ни противницами. Я командир второго подразделения роты предвестников. По всем вопросам ты должна обращаться ко мне. В общем, добро пожаловать». Все это она произнесла отчужденно и высокомерно, без тени улыбки. Даже мелодичный говор Вавилона в ее устах звучал сухо и монотонно. «Простите за нескромный вопрос, Элизабет. Каково ваше семейное свойство?» М -м -м, «У меня его нет». Офелия недоуменно подняла брови. «А мне говорили, что здесь очень редко встречаются бесправные». «Да». В настоящее время я единственная их представительница в дружной семье. Могу назвать только двух своих предшественников — Говарда Харпера и Лазаруса. Лазаруса? Того, кто создает роботов? Я не знала, что он бывший виртуоз. «Значит, Амбруаз скрыл это от меня», — подумала Офелия. «И у нее возник новый вопрос — Почему он пытался отговорить ее от поступления в дружную семью, если тут учился его родной отец? «Это должны знать все без исключения, особенно ты. Разготовишься в предвестнице. Шагай быстрее, стажерка». Афелия хотела бы выполнить приказ, но из них двоих медленней шла как раз Элизабет. Аспирантка то и дело приостанавливалась, вытаскивала из кармана пиджака блокнот и делала какие-то записи, после чего яростно зачеркивала каждую из них, что-то бормоча сквозь зубы. Да, эта девушка вела себя более чем странно. Но скорая Фелия убедилась, что Элизабет с ее причудами здесь далеко не исключение. Целая ватага циклопов бегала вниз головой по потолку галереи, при этом выкрикивала во все горло физические формулы. Молоденькая тотемистка, уткнувшись в книгу, шагала им навстречу в окружении густого роя комаров, которые зудели у нее над духом, но не жалили. Тут же разгуливал старик, явно выживший из ума. Он растопыривал пальцы и хихикая пропускал между ними электрические разряды. И все они были одеты в темно-синюю форму с серебряными галунами. «Неужели эти люди тоже студенты-виртуозы?» — подумала Офелия. Она поднялась следом за Элизабет по целой череде лестниц, ведущих к зданию особенно внушительного вида, напоминавшему высокую узкую стрелу. Оно стояло на самом краю ковчега, его ограда служила границей между островом и небом. Гигантские скульптуры в виде слонових голов, украшающие фасад здания, выглядели так сурово, что отбивали всякую охоту улыбнуться. «Это общежитие», — объявила Элизабет, снова что-то вписывая в свой блокнот. «Здесь ты будешь спать, мыться, питаться и дежурить по отделению». И не надейся на помощь роботов. У детей полукса их полным-полно. А леди Елена раз и навсегда решила, что ее крестники должны обслуживать себя сами. афелия переступила порог и запрокинула голову так сильно, что у нее заныли шейные позвонки. Внутри общежития напоминало мемориал, правда, более скромных размеров. Здесь в центре также был просторный атриум, вокруг которого спиралью шли вверх галереи. Аудитории располагались всюду, на полу, на стенах, на потолках. Под самой крышей студенты, висевшие вниз головой, шумно обсуждали что-то из области риторики. Нижние, напротив, требовали тишины, чтобы сосредоточиться на своих заданиях. Некоторые поднимались по трансцензиям, толкая перед собой тележки с бельем для прачечной, другие производили какие-то загадочные опыты в боксах для практических работ. В помещении, где звучали говоры всех ковчегов, стоял неумолчный гул, как в улье. У Офелии сжалось сердце. Даже здесь, даже сейчас она, помимо воли, искала среди студентов самого высокого и самого молчаливого. Что если Торн избрал тот же путь, что и она? Что если он тоже решил проникнуть в тайны мемориала через дружную семью? «А в вашей школе много виртуозов?» — спросила она у Элизабет. М, м м да, довольно много. Тут есть рота предвестников, рота нотариусов, рота писцов-секретарей, рота охранников и всякие другие. Каждая рота состоит из двух подразделений. Крестники Елены здесь, у нас, а дети Палукса вон там». И Элизабет махнула в сторону большого балкона, откуда можно было разглядеть сквозь струю дождя громадину на соседнем ковчеге. А почему вас разделили, если студенты проходят одно и то же обучение? Потому что такова традиция. И Элизабет принялась задумчиво жевать на ходу ластик своего карандаша, не отрывая глаз от записей в блокноте. Ее длинные волосы колебались в такт походки. В одном из боксов, где сидел вниз головой экспериментатор, раздался взрыв, оттуда повалил густой дым, и донеслись возбужденные крики. Но Элизабет не обратила на это ни малейшего внимания. Судя по всему, она была не расположена к беседе. Зато афелия хотела поговорить. «Меня привело сюда объявление в мемориале». Я узнала о наборе предвестников группы чтения и решила попытать счастье, уверена, что учеба в вашей школе мне по силам. Элизабет искосо взглянула на нее, перестала жевать ластик и остановилась. Ее взгляд миг назад блуждающе-очужденный сверкнул, как молния. Изменился даже ее голос, теперь он дрожал от ярости. «Можешь распрощаться со своей уверенностью!» «Как ты смеешь судить о нашей школе!» «Твой талант! Пока это всего лишь болванка, из которой еще нужно что-то выковать. В группах, которые ведет лорд Генри, требуется такое мастерство, до которого твоим рукам далеко. Скорее всего, ты его никогда не освоишь». Офелия так судорожно сжала кулаки, что кожаные перчатки заскрипели от натуги. За сегодняшний день ее профессиональную гордость уязвили уже дважды, а ведь ей было чем гордиться. Элизабет продолжала смотреть на нее в упор поверх своего блокнота. Однако в глазах аспирантки не было ни враждебности, ни дружелюбия. Казалось, она хладнокровно ждет взрыва возмущения своей жертвы. Но Афилия заставила себя выровнять дыхание и рожать кулаки. Теперь ей стало ясно главное, благонамеренному гражданину, а уж тем более виртуозу, не подобает выпячивать индивидуальные достоинства, интересы коллектива куда важнее личного честолюбия. «Вы правы. Чем больше я узнаю об окружающем мире, тем лучше понимаю, как плохо знаю его». Полузакрытые веки Элизабет опустились еще ниже, но Афеля успела заметить между ее ресницами искорку удовлетворения. «Что ж, откровенность за откровенность. У меня тоже есть своя гордость. Я люблю этот город, люблю мемориал, люблю дружную семью и хочу, чтобы все другие доказали такую же преданность нашей школе и уважение к моей работе». «А вы работаете для групп чтения?» Элизабет поднесла свой блокнот к очкам Офелии. Он был сплошь испечерен бессвязными словами и цифрами. «Алгоритмы, функции, интеративные, повторные, повторяющиеся структуры, условные структуры», — объяснила она. «Эта группа чтения работает для меня. Я занимаюсь новым каталогом» чттицы кодируют базу данных, которую я разработала для лорда Генри. Большинство древних документов мемориала не датированы и не аутоинтифицированные, а для этого требуется безупречно точной экспертизы. В настоящее время я отвечаю за систему Пфокарт, с помощью которой лорд Генри сможет легко ориентироваться в тысячах единиц информации. Офелия невольно устыдилась. Двойное унижение внезапно стало для нее полезным уроком. Элизабет, конечно, была немного младше ее, но уже обладала таким опытом, какой невозможно измерить в годах. «Леди Септима должна подготовить тебя за три недели», — добавила Элизабет. «Если ты вправду такая способная, как ей кажется, и будешь беспрекословно слушаться ее, тогда, возможно тебе повезет попасть в наши ряды». «Леди Септима», — повторила Офелия, стараясь запомнить это имя, — «а я думала, что группа мечтения руководит лорд Генри». Губы Элизабет внезапно искривила усмешка, непривычная для ее бесстрастного лица. «Лорд Генри не способен руководить, он робот и никогда не покидает секретариум». «Значит, мне нужно свыкнуться с тем, что на Вавилоне роботы – полноправные члены общества», – подумала Афелия, – «и некоторые из них даже зовутся лордами». Она уже собралась расспросить Элизабет о секретариуме, а главное о том, как туда попасть, но тут же прикусила язык. Ее интерес мог вызвать подозрение, она сегодня и без того совершила слишком много промахов, поэтому Офелия лишь коротко сказала «спасибо». Элизабет пожала плечами и направилась к доске объявлений в центре атриума. Механическая рука в этот момент как раз выписывала на ней мелом. «Стажера Евлалию ждут в межсемейном амфитеатре». «Мы слегка запоздали», — констатировала Элизабет. «Тебе давно пора надеть форму». «Давай-ка пошли скорее», — добавила она, не проявляя никаких признаков торопливости. Она провела Офелию в раздевалку, общежития, выбрала ей форму и расставила ширму для переодевания. Рубашка, пиджак, брюки и сапоги забиловали таким количеством шнурков, что Офелия в них безнадежно запуталась, а застегнув пиджак, чуть не задохнулась. Это тесное одеяние буквально сплющило все ее тело. Элизабет указала девушке на серебряный галун, украшавший темно-синий рукав пиджака, обращая внимание на галуны. Стажеры-виртуозы носят только один. Курсанты-виртуозы первой степени — 2. Курсанты-виртуозы второй степени — три. В общем, по одному голуну за год такова традиция. Офелия благоразумно смолчала, хотя вовсе не собиралась жить здесь так долго. Как только ей удастся получить доступ в секретариум и напасть на след Торна, желательно, чтобы это случилось одновременно, она поблагодарит за науку и откланяется». «Вот эмблема предвестников», — продолжала Элизабет, указывая на пару серебряных крылышек, украшавших ее сапоги на уровне щиколоток. «Ты получишь такие же, если успешно пройдешь трехнедельный испытательный срок». «Если», — повторила про себя Офелия, пряча в карман пиджака часы Торна, «почему же никогда?» «А в чем он заключается, этот испытательный срок?» м <сёк> м ну, тебя подвергнут всяческим тестам». <сёк> «Довольно болезненным многие кандидаты их не выдерживают. А некоторые даже умирают, хотя такое бывает редко». Элизабет покосилась на испуганно пожелтевшие очки Айфели и спокойно добавила. «Ладно, я пошутила. Никто тут не умер и не пострадал. Смотри на все, как на игру». На сей раз Афилия убедилась в том, что до этого только смутно ощущала. Ее сердечный ритм явно учащался от юмора Элизабет. Девушка застегнула пряжку поясного ремня, ей стало не по себе. Весь день она пыталась забыть все, что пережила с момента появления на Вавилоне, и сосредоточиться на новой атмосфере, в которой ей предстояло жить. Но теперь, когда она натянула на себя этот странный мундир, ее одолело уныние. Офелия сделала глубокий вдох, стремясь подавить щемящее чувство потери. Но перед ее мысленным взором упорно вставала одна и та же картина. Сумка, волочившаяся за трамваем, а в ней ее шарф. Но почему судьба распорядилась так жестоко, вернув ей первую и лишив второго? — Ты готова, стажерка? — спросила Элизабет, складывая ширму. — Сейчас я отведу тебя на испытание. «Готово», — ответила Офелия, кашлянув, чтобы справиться с комком в горле. «Нельзя давать волю эмоциям», — твердила она мысленно. такой роскошь я не могу себе позволить. Надо успешно пройти испытания, для этого требуется максимальная собранность». Элизабет подвела Офелию к дверям межсемейного амфитеатра. Его полукруглые трибуны могли вместить около сотни человек, но сейчас он пустовал. Слишком много места для одной стажерки. Мужчина в итоге подвел девушку к нижнему ряду, где ее ждали письменные принадлежности и задания. «Такова традиция», — сказал он, не вдаваясь в разъяснение. Офелия застряла на первом же пункте. «Перечислите методы известных вам относительных и абсолютных датировок». Остальные вопросы, чем дальше, тем все более специальные, относились к той же области исторических представлений и методологии. Некоторые из них занимали целые страницы. «Смотри на все, как на игру», — сказала Элизабет. Но что-то на игру это не походило. Девушка начала ощущать последствия бессонной ночи, а ее пустой желудок вскоре стал издавать урчание разносившиеся по всему амфитеатру. Подавленная своим невежеством, она сдала работу, и мужчина в итоге велел ей идти за ним. Он привел Офелию в медицинский кабинет, где какая-то пожилая дама приказала ей снять форму, которую она с таким трудом надела, и тщательно обследовала девушку с головы до ног, попросив ее показать язык а затем проделать серию движений руками, то правой, то левой. Офелия не поняла, в чем их смысл. «Такова традиция», — сказала дама. Она выдала ей тёмный спортивный костюм, более просторный, чем форма, велела его надеть и повела на стадион под открытым небом. Снаружи уже стемнело, было сыро. Офелия вышла на беговую дорожку и не поверила своим ушам, когда инструктор приказал ей пробежать пятнадцать кругов, добавив «такова традиция». На аниме единственными видами спорта были танцы, плавание и альпинизм. Ни одним из них Офелия никогда не занималась. К концу первого круга ей показалось, что у нее сейчас разорвутся легкие. Девушка взмокла так, словно нырнула одетой в воду. Одежда и волосы, насквозь пропитанные потом, липли к коже. Дождь уже кончился, но стадион превратился в гигантскую лужу, которую облюбовали лягушки. Офелия начала хромать и остановилась, едва не крича от острой боли в боку, под осуждающим взглядом инструктора. Однако он никак не прокомментировал ее неудачу, вернул ей студенческую форму и коротко сказал, что испытание закончено. Офелия брела по дороге, освещенной фонарями, не обращая внимания на ночных бабочек, то и дело натыкавшихся на ее очки. Она мечтала о Ване и ужине, но в просторном атриуме общежития царила мертвая тишина, все давно уже спали. Воспользовавшись трансцендиями, она кое-как перебралась на вертикальный уровень и оттуда на верхний горизонтальный, поблуждала по аудиториям, поднялась на последний этаж, под самый купол, сквозь который на нее смотрели звезды, и, наконец, отыскала круговой коридор, куда выходили многочисленные двери с названиями студенческих групп. Офелия вошла к предвестникам. «Здесь стояла такая кромешная тьма», что она наткнулась на несколько кроватей, вызвав сонное ворчание разбуженных студентов, прежде чем нашла свободную. Сложив свою форму на что-то вроде стула, она ощупью расшнуровала сапоги. Снять спортивный костюм уже не было сил. Оставалось надеяться, что голодное бурчание в желудке не перебудет все общежитие. Офелия легла на кровать и тут же услыхала приглушенные смешки в темноте. На кровати не оказалось матраса. «Ну, конечно», — подумала она, прижав к груди часы Торна, — «такова традиция».